Хозяин приветливо проводил гости, а сыновья дали волю смеху. Уж слишком простой и ученической показалась музыка брауншвейгского гостя. Иоганн Себастьян часто виделся с Матиасом Геснером. Филолог любил латынь, кантор тоже, и, быть может, они нередко переходили в беседах на древний язык. Шумные пылки, несмотря на свой пожилой возраст, бывал в доме Баха знаменитый во всей Ксаксонии городской трубач Юаган Готфрид Рейхе, артистически владевший духовыми инструментами. Анна Магдалена угощала своего земляка вином, присланным из Вельсенфельса. Может быть, чаще всех заходил в дом либритист. Генрицы Пикандер Сколь легковесную славу не оставил после себя этот поэт, но отдадим и ему должное. Практика жизни вынуждала Баха именно на нем останавливать свой выбор, когда в короткий срок требовался текст к духовной или светской кантате. Близко живущий, быстро работающий стихотворец был послушен воле Баха и точен в строках. Когда вынуждали обстоятельства, Себастьян и сам прикладывал руку к тексту поэта и выходил таким образом из трудного положения. Анна Магдалена никого не допускала к мужу, когда тот уединялся с либретистом. Уже вскоре после свадьбы, увлеченной своей новой девятнадцатилетней спутницей жизни, ее музыкальными способностями, Себастьян завел наподобие книжек для Фридемана — клавирную книжку жены. Клавирная книжка для Анны Магдалены Бах, Анна, 1722 год. Туда вписаны были рукой Магдалены пять его клавирных сюит, названные впоследствии французскими. Далее страницы заполнены записью органной фантазии, хоральных обработок. Фрагментами арии снова циклами клаверных пьес. Пройдет три года. Себастьян подарит своей Макделенхен новую нотную книжку, нарядную и яркую в зеленом кожаном переплете. Лейцевский мастер по заказу Кантера сделал теснение на переплете. Инициалы АМБ и год 1725. Себастьян обещает Анне Магдалене писать ей новую музыку. В осенние зимние вечера, когда в своих кроватках и колыбелях уже засыпали младшие дети, а старшие, может быть, еще где-нибудь засиживались у друзей или были дома и занимались в своей комнате, Себастьян и Магдалена вдвоем Дописывали ноты очередной кантаты в компании Ренштубе». Может быть, уже в спальне Себастьян брал в руки новую книжечку и вносил туда скорописью томящие его память темы, прелюдии или сюиты, минуэты, хорала или песни. Временами его записи перемежаются с почерком жены — вписавшей, может быть, по тихую диктовку Себастьяна. Многие песни и арии рукописных сборников рассчитаны на голос жены. Сюда вошла любовная песня в итальянском стиле «Подари мне твое сердце». Вписана она трижды всякий раз в новом мелодическом ключе. Перелистывается страница за страницей и высвечивается образ самой владелицы книжки. Муж воспил руки своей Лены, Магдален Хен, своей Анны Магдалены. Руки нежной жены, доброй, заботливой, терпеливой мачехи и матери, руки одаренной участницы трудов его. Мудрой верой в жизнь звучат и легические по сути своей строки песни «Если ты рядом», я с радостью встречу смерть и вечный покой. Ах, был бы сладостен мой конец, Когда б твои прекрасные руки Закрыли мои верные глаза».